Глава 11, в которой Ингаи подробно знакомится с инструкцией для водяных. В огромной соломенной шляпе с полями и джинсовых шортах с бахромой Накс принимал грязевые ванны на своей летней даче в болотах Фазанчиково. На каждом плече у него сидела по лягушке, которые делали ему расслабляющий массаж шеи. В ногах у водяного плескались яркие рыбки гурами. которые особенно полюбили его заросшее тиной тёплое болото. Жизнь прекрасна, вечное лето прекрасно, далой зиму, да здравствуют болота, провозглашал Накс, облизывая нектар с ярко-жёлтых кувшинок и болтая ногами, обутыми в медии. Над головой у него в голубом и безоблачном небе стояло солнце, а вокруг Накса в болотах яркими красками Пестрели цветы и созревшие ягоды. День обещал быть жарким. Занятый своими мыслями, Накс не заметил, как на опушку возле болота приковыляло странное существо с маской вместо лица и двумя длинными руками вместо ног. Существо, а это был, конечно, африканский бог грома и молнии Нгайи, бесшумно подобралось к огромному дереву, отделявшему опушку леса от болота. И прислушалась к бормотаниям Вадинова. Вот оно какое болото. Патрик не ошибся. Ну теперь дело за малым отыскать нужную ягоду и не попасться этому склизкому сибориту, прошептал Нгаи и одной рукой осторожно раздвинул высокую траву, стараясь рассмотреть болото получше. Что-то оранжевое виднелось прямо возле покрытой тиной воды. Аккурат напротив того места, где красовался водяной. "А она, морошка", воскликнулнгаи, и потеряв всякую осторожность, ринулся ловко перебирая пальцами через траву и корни, прямиком к заветной ягоде. "Ах вы мои маленькие рыбёнки", бормотал Накс, шевеля в воде толстыми зелёными пальцами. "Вот вам немного слизи". «А это еще что такое в моем чудесном вонючем болоте?» Взревел Накс и одним прыжком настиг правую руку Нгайи, которую тот уже занес, пытаясь схватить ярко-красную клюкву с веточки. «Позвольте представиться, я...» — забормотал Нгайи, давясь кислой ягодой и отбиваясь свободной рукой от водяного. «Представляюсь, здесь я, а тебя, согласно инструкции, мне нужно утащить на дно, отрок несчастный». Бодро откликнулся Накс и расшвыряв рыбок гурами, поволок Нгаи за руку в глоть болота. "Никакой я не отрок, я взрослый бог, и мне нужна морошка", продолжал кричать Нгаи, у которого даже деревянные челюсти свело судорогой от кислого вкуса недозрелой клюквы. Несмотря на фиаско с первой ягодой, Нгаи продолжал хватать правой рукой всё, что попадалось. и отправлять в рот куски травы, земли и ягод. Чёртова болото, да отпустит и меня. Накс отрицательно покачал головой и продолжал тянуть Инга из-за руку прочь от берега. Ручки-то маленькие, хиленькие, что нынче за дети пошли? Где же ножки-то твои, малыш? участливо спросил Накс, с интересом рассматривая существо, свалившееся к нему в болото. Да никакой я не малыш. Тфу, гадость какая, Нгаи выплюнул лягушонка, по случайности попавшего к нему в руки, а затем и в рот. Ещё раз повторяю, я договорить Ингаи не успел, потому что Водяной силой вывернул ему руку и воспользовавшись заминкой, потянул маску сквозь зелёную тину в воду. Нгаи вскрикнул и тут же захлебнулся мутной водой. Перед глазами у него пошли разноцветные звёздочки, а во рту появился такой страшный вкус тины, что Нгай пожалел, что не съел больше клюквы. Теряя сознание, Нгай ухитрился левой рукой нанести Наксу прямой удар в челюсть и выскользнуть из его лап. Накс снова взревел и бросился на обидчика, твёрдо намереваясь отправить его ко дну. однако удар в челюсть обеспечил Нгайе несколько секунд передышки, которыми он успешно воспользовался. Выбравшись из тины, он рывком двинулся обратно к берегу и кончиками пальцев дотянулся, наконец, до кустика с морожкой. Издав победный вопль, африканский бог схватил куст и вместе с ветками и листиками засунул себе в рот. Накс, пришедший в себя после удара, Набросился на маску и наконец увлёк её под воду вместе с обеими руками. В воде началась борьба, победителем в которой должен был стать, конечно, огромный водяной. Однако в этот момент произошло то, чего проклятый бог ждал 100 лет и чего не было в инструкциях о водяного. Свежая морошка была съедена, и проклятье лесной богини, аиятары, перестало действовать. Болото осветилось ярким оранжевым светом, затрещали деревья, стоявшие на опушке. Раздался раскат грома в абсолютно чистом небе, и в воздух поднялся столб тины и болотной жижи. Оглушённый Накс продолжал держать под водой малыша, который к его великому удивлению прямо в его лапах превращался во взрослого, стройного, высокого мужчину. Э-э «Взрослым-то можно купаться. Согласно инструкции, любой взрослый может наслаждаться болотом. Так что, пока-сики-пока. Пока. Пожалуйста, извините. Надеюсь, я вас не очень... того... притопил». Забормотал обескураженный Накс, пытаясь теперь вытащить свою жертву со дна болота и вернуть ее к жизни. «Погоди-ка, а не ты ли тот самый захватчик пещеры Укко, из-за которого наше село превратилось в тропический рай?» Накс вытащил наконец из воды Нгаи, который не подавал никаких признаков жизни, и вместе с лягушками принялся рассматривать его. Одна из лягушек плюхнулась на грудь Нгаи, изо рта которого выпрыгнула серебристо-розовая рыбка гурами. Нгаи закашлялся, и изо рта у него полилась зелёная вода и ещё пара рыбок. Выплюнув воду, несчастный принял сидячее положение. И теперь смотрел на Накса и на свои руки, ноги. Накс тоже продолжал разглядывать своего гостя и только сейчас заметил жемчужину, висевшую на тоненькой цепочке на шее Унгаи. Глаза Накса блеснули нехорошим блеском. Он облизнулся и сменил тон на ласково-просительный. Впрочем, если ваше недревянное больше величество желает, я мог бы показать ему село, так сказать, сделать небольшой тур для дорогого гостя в обмен на, скажем, жемчужину, которая и стоимости-то большой не представляет, лепетал Накс, протягивая лапу к шее Нгаи. Поговорим про жемчужину потом, резко одёрнул его Нгаи. Он уже пришёл в себя и с удовольствием шевелил руками и ногами, вертел шеей во все стороны и даже сделал пару глубоких приседаний. «Попробуйте-ка побыть деревянной маской без движения без малого сто лет». «Кто у вас здесь главный? Гостей-то у меня немало побывало». «Кто здесь главный заместитель короля Укко или на худой конец его главный дворецкий?» «Нет тут никакого короля Укко. И дворца нет, и, стало быть, дворецкого тоже», — обиделся Накс, все еще не сводя глаз с заветной жемчужины. «Марья-то есть!» Она старейшая в селе. Можем договориться с вашим величеством за небольшую, так сказать, плату, выраженную жемчужиной. Я понял. Отведи меня к Марьяте. Там и про жемчужину поговорим, ухмыльнулся Ангае. Я, кстати, должен извиниться за Патрика. Это он у неё варенье из кладовки стащил, по моему приказу, разумеется. Накс усиленно закивал и вылез из болота. Отведу этого дурачка к Марьяте. Пусть с ним сами разбираются, а я тем временем стащу жемчужину, продолжал размышлять Накс, показывая дорогу к домику Марьяты, где как раз сегодня намечались традиционные блины для соседей. Вот, подарочек к блинчикам-то будет, ухмыльнулся водяной, направляя ангаи к крыльцу Марьяты. В домике Мариаты не было привычного оживления, сопровождавшего традиционные блины. Фазанчики уплетали блинчики, а взрослые обитатели почти ничего не ели и лишь изредка обменивались редкими фразами. Пасе рассказал, что в доме Уко больше не горит печь, а маска исчезла ещё в тот день, когда они с Ристо загнали всех африканских животных обратно. Может, он пропал навсегда этот кидатель стрел? С надеждой в голосе спросил Даня. Нет маски нет проблемы. А как мы Ука вернём? нахмурилась Саня, заворачивая кусочек манго в блинчик. Да и вообще, я хочу зимой зиму, а летом лето, и Рождество хочу, и снега много, и оленей, и Пека тоже не вернётся. Он теперь там навсегда в этой Африке застрял. Ну, тут бы я особо не переживал. Начал Лось и сразу же осёкся под грозным взглядом Марьяты. Ну, да, да, согласен. Без гнома и Сауна не Сауна. Завтра с утра займёмся поисками Маски, сказал Мастив. Возможно, он куда-то перебрался. Ведь у него здесь куча друзей из его королевства. И ему по-прежнему нужна морошка. Начнём поиск с лесов и болот. Ну и вокруг пещеры Ука поищем, конечно. Кар. Не забывайте, что у нас есть новые друзья тролли Хиизи. По-моему, они в последний раз очень эффективно справились с задачей по выдворению табунов и и залили мой портал в Африку. На пороге гостиной Марьяты стоял мигайе А сзади выглядывал Накс в джинсовых шортах. От гостей веяло болотной тиной, а с ног струились потоки воды. Позвольте представиться. Бог грома и молнии в Африке, моё величество король Нгаи I, младший брат Уко. А вы, наверное, Марьята будете? Обратился гость к Белке. А вы подполковник Паси? Я видел вас с Ристо в пещере. А вы лось Гари, кошка Бригита. А вот этого малыша, я кажется, ранили злука. Нгаи продолжал без церемонно обращаться к обитателям села, но с каждой его фразой молчание становилось всё тягостней. Никто не спешил вступать с ним в разговор, а Даня так и вовсе спрятался за спину мостифа, опасаясь занощивава короля. Лось хмуро смотрел на непрошенного гостя. Бригита опустила вуаль, А Марията даже не удостоила короля взглядом. Лишь Ворона, со свойственным ей сарказмом, решилась нарушить молчание и разразилась тирадой. Рискну предположить, что ваше величество вряд ли обретёт поддержку в нашем скромном королевстве, которое по вашей вине превратилось в тропический курорт. И если вы закончили перечислять все свои высокие титулы, то вот наш ответ вашему величеству. Убирайся, ко ты подо бору, по здорову из нашего села, а нам верни Уко, живого и невредимого. Ты эту кашу заварил нгае, тебе её и расхлёбывать. Нгае молча слушал ворону. Только теперь он понял, что натворил в этом маленьком северном селе, украв Уко в погоне за морошкой. Оттолкнув водяного прочь от двери, бог грома и молнии бросился бежать туда, Откуда 100 лет назад началась эта история? В лес к богине Аятаре